иркнул и погнал всех из храма на свет. «А что это у вас под глазом, сэр-брат?» — спросил я, Артур. «А что?» — встревожился Жихарь и пощупал в указанном месте. «Кто-то...» — принц искал нужное слово. «Кто-то ударил вас, сэр-джихар, и вы стерпели? Этого нельзя так оставить». На самом деле не выспался богатырь вовсе не из-за петухов. Но куда он бегал ночью и чем все это кончилось, он не хотел говорить даже себе самому. Можно было по привычке ответить, что в темноте ударился о поленницу, но беспечные Адамычи вовсе не заготовляли дров. У них поди и зимы-то не было. Это он... сообщил жихарь принцу науха и показал большим пальцем за спину на храм. Это дедушка сушеный меня своим незримым духовным кулачищем поучил за дерзость. А я уж было подумал, что местные витязи осмелились, облегченно вздохнул принц. Ну, Из-за каждого сарафана мечами махаться, мечей не напасешься. подумал богатырь, но вслух почему-то заметил, что вкладывать в кулак железку – последнее дело. На княжеском дворе их ждало еще одно испытание. Господа кузнецы, немало не уставшие от ночной работы, развлекались тем, что по переменке били друг друга в голову жихаревым кистенем и громко смеялись особо удачным ударом. Чугунные осколки оставляли на кузнецовских головах только лёгкие царапины, а вот свинцовый шар сплющился по бокам и стал похож на игральную кость. «Вы мне всю бирюльку сломаете», — сказал жихарь. «Я её нарочно сделал своему младшенькому на потеху. Ему-то она как раз по руке». Смущенные кузнецы вернули кистень владельцу, а я, Артур, вытаращил глаза и сказал, «Сэр, Джихар, я и не знал, что у вас есть наследники. Кий, Щек и Хариф ходу придумал имена мнимым сыновьям богатырь. Он посмотрел на кистень и порадовался, что Адамычи встретили их с миром и с миром же провожают». Несколько молодых воинов с юными женами и невестами решили воспользоваться случаем и покинуть Нестеград. Дескать, нужно проводить пожилых царя и кентавроса. — Да мы недалеко, — уверяли они князя Микромира. — Знаю я, ваше, недалеко, — отвечал он. — Давайте уж как следует попрощаемся. — Места у нас жаркие, — предупредил царь Соломон. «Вверх по Нилу реке есть, где поселиться, но солнце там такое, что вы же совсем почернеете и станете носить золотое кольцо в носу». «А нам, Адамычам, все равно, что на жаре, что на льдине», отвечали отходчики. «Кабы мы не ходили, вся земля до сих пор пустая стояла». «Дело хорошее, пусть проводят». — сказал Жихарь, — а то на дороге мало ли кто привяжется. Почему на четырех ногах? А почему нос горбатый? «О, слоники наши, слоники!» — вздохнул Соломон. «Ох, львы наши рыкающие! Вы совсем пропали!» «Слоников не обижайте, оставляйте на развод!» — велел Жихарь на всякий случай, а потом спросил. «А каковы слоники?» Царь объяснил, показывая руками высоко и широко. «А слоники добрые?» — спросил Жихарь. «Подобрее некоторых», — сказал Соломон. «А я еще добрее», — объявил Жихарь и протянул царю золотую ложку на память. Но царь Соломон предпочел железный гребешок. Когда вернусь в Иерусалим... Жены и наложницы сразу же закричат, а что ты нам привез? А вот что, отвечу я, и кину им в толпу гребешок. Пока они будут его делить, я успею как следует отдохнуть с дороги. Они что, гребешков не видели? Удивился жихрь. Дорог не подарок, а внимание, молодой человек. Тогда богатырь предложил тот же дар князю Микромиру. Князь замахал руками непряму-непряму. Не «Он вам еще пригодится. Это не простая ложка. Ею любое горе можно расхлебать. Да и потом кажется мне, что это вовсе не ложка. Хороша ли она в деле?» «Тяжела даже для моей руки», — сказал жихарь. «Течет, пузыри пускает. Хлебать ей несподручно». Ну, держу только для славы или пропою. дай я проверю», — ликующе сказал князь и по-молодому полетел к себе в терем. Царь Соломон долго толковал с китоврасом, потом подошел к жихарю и протянул тростинку, заткнутую с обоих концов. «Мы тут посоветовались», — сказал он. «И есть мнение, что это мы, Два первых в свете мудреца будем ссориться из-за какого-то червячка? Он свое дело сделал. Ко мне еда зовут Шамир, и он прекрасно прогрызет для вас стену в любой темнице. Только по дороге не забывайте подкармливать и следите, чтобы буддинка...